Глава 9. Снежный ком. Когда она вернулась домой, муж был ещё злее, чем обычно. Он подождал, пока Марина разденется, а потом по своей излюбленной привычке, обращаясь к детям, сказал: "Полюбите же деточки на свою маму". Дети вышли в коридор. Марина быстро схватила Машу на руки. Дочь нежно обхватила её шею своими ручонками. По всей видимости, она недавно ела шоколад. И возле уголка рта виднелись шоколадные усики. Сейчас перепачкает весь белый костюм. Ну и ладно, не страшно, подумала Марина. Саша стоял и смотрел на маму с осуждением. А как ещё он должен смотреть? Если на маму постоянно дни наезды. Муж продолжил: "Думаете, где ваша мама была? В театре, в Москве. И не одна, наверняка, а с дядей, с чужим дядей. А откуда он знает?" С ужасом подумала Марина: "Неужели точно позвонил на имя Иосифовне?" Мысли крутились в голове со скоростью света. Нет, не может быть. Он сказал наверняка, а не точно была с дядей. Она пыталась молчать, чтобы не ляпнуть лишнего и ни в чём предосудительном случайно не сознаться. Поцеловала Машу и спустила её с рук, а потом стала доставать из дорожной сумки подарки для мужа и детей. Да, мамочка. продолжил муж Ты ведь с дядей в театре была как отношения развиваются Но ты же сам меня отпустил сам сказал съезди проветрись А сейчас что сцена ревности Нет пожал муж плечами Мы хотим правды Правда, дети. Просто правды и ничего больше. Ну какая ещё правда, Максим? Я же тебе говорила, мы ездили с Наиной и Осиповной. По дороге обсуждали наши предпринимательские проблемы. Ведь не только нам нужно перерегистрироваться в организацию, это всех касается, абсолютно всех. Люди сейчас просто не знают, что делать. Все в растерянности. Муж не любил разговоров о бизнесе и быстро потерял интерес к беседе. Похоже, он просто взял Марину на понт, надеясь, что она начнёт оправдываться и тут же расколется. Ником он не звонил, иначе сейчас разыгрывалась бы другая пьеса. Нужно твёрдо стоять на своём. Он не может знать о театре. Муж действительно несколько расслабился. И Марина ближе к ночи решила, что гроза миновала. Но утром Субрук встал, взял с тумбочки ключи от машины, открыл дверь в спальню и сказал: "Ты вчера развлекалась, дорогая наша мамочка. Сегодня моя очередь. Домой скоро не жди. Занимайся детьми". "Максим, как же так? У меня на сегодня запланировано несколько встреч". А вот так, ответил муж перед тем, как со всей силой хлопнуть дверью. Марина поднялась и пошла будить детей. Саша начал собираться в школу, а сонную Машеньку пришлось взять на руки и таскать по всему дому, пока она окончательно не проснётся. Дочка с неохотой просыпалась по утрам и капризничала: вечером не уложить, утром не поднять. Вместе с ребёнком она зашла на кухню, посмотрела в окно. Ну, конечно, муж уехал на Лексусе, не поворотливый джип, оставив её в ее полном распоряжении. Как отчитываться, так Марина, а как кататься, так Максим. Зайдя на кухню, она поняла, что чувствует себя школьницей, которую заставляют сдать сложный экзамен по приготовлению пищи. Как же так у мужа легко и быстро всё получается, наощудь до её пониманию семейной кухня. Марина попыталась сделать гренки, разбила яйца в чашку. Одно яйцо в чашку не попало, а разлилось жёлто-белым пятном по столу и стремительно начало стекать на пол. Противный белок моментально расстёкся по светло-серому коврику. Желток же оставался кружочком пока она не дотронулась до него и не размазала. Как эти яйца так быстро стекаются со стола. Пока убирала, ругала себя, что не смогла уладить только зарождающийся конфликт. Позволила мужу уехать неизвестно куда. Проблемы нужно решать сразу, иначе они нарастают как снежный ком. и превращаются в непреодолимые проблемы. Потом поняла, что у неё не получается нарезать хлеб тонкими ломтиками. Хлеб крошился, не кладь же на сковороду неопределённой формы лепёшки. А если даже положить их так, как есть, как уж получилось? Потом что? Просто залить всё яйцами? Саша зашёл на кухню и фыркнул. Посмотрев на странное блюдо, готовящееся на плите, Марина положила то, что получилось, на десертную тарелку, налила сок из тетрапака Саши и сделала какао-никвик на молоке для Маши. К счастью, пришла Наташа. Марина почувствовала огромное облегчение, перепоручив ей малышку, как будто бы гора с плеч упала. Ей всё равно нужно было ехать по делам. Дома хоть потоп, хоть землетрясение это никого не волнует. Дела никогда и никого не ждут. Она быстро помогла собрать ранец Саши и по дороге завезла его в школу. Но вечером всё стало гораздо хуже, чем было утром. Наташа уже ушла, а Маша постоянно требовала внимания Марины. Девочке уже исполнилось 3 годика, и своей неугомонностью она напоминала Марину в детстве. Нужно было ответить на десятки вопросов, накормить, 5 раз переодеть. Сначала Маше не понравилось то, что на ней надето. Она потащила маму в свою комнату, чтобы выбрать другую одежку. Выбрав и надев голубое платье, она ухитрилась тут же его заляпать. Я думаю, лучше жёлтое платье, а не голубое, серьёзно сказала она. Думая это, Марине стало смешно. Дочке так хотелось казаться взрослой. Сначала мы мечтаем поскорее вырасти, а потом любая женщина мечтает снова превратиться в маленькую девочку, которую все любят, носят на руках и всячески балуют. Надев жёлтое платье, Маша поняла, что к нему не подходят её голубые колготки. Пришлось перебирать весь шкаф в поисках жёлтых или хотя бы оранжевых колготок. "Какая же ты у меня модница", с теплотой в голосе сказала Марина. "И в кого только?" Колготки, как ни странно, нашлись в коробке с машиными игрушками. Наверное, Настя мерила мои колготки. Тут же нашла Маша объяснение. Машенька, а вот мне почему-то кажется, что твоя любимая кукла Нася не одевала твои колготки, хотя она почти твоего роста, возразила Марина. Кукол было огромное множество. Папа чуть ли не каждый день привозил дочке подарки. У Машиных кукол было всё: мебель, книги, стиральная машина, фен, Куцюк, море одежды и украшений, и у сына, и у дочки комнаты были завалены разнообразными игрушками. Но в настоящий момент куклы Маша наскучили, и сейчас дочка больше всего любила складывать конструктор и строить из него дома. Может, архитектором станет. Сын наоборот давно уже перестал играть роботами и машинками. ушёл в творчество творить для него оказалось интереснее чем потреблять продукты чужого творчества и это, конечно, замечательно наконец уложив детей спать Марина глубоко задумалась и что она теперь намерена делать обращаться за помощью к Дмитрию и что звать его к себе домой вот именно сейчас когда она не может справиться с делами, со свалившимися на нее хлопотами по хозяйству и с детьми, да она даже завтрак приготовить не может, а борщ сварить на обед – это вообще неразрешимая для нее задача. Хорошо говорить о любви и смотреть друг на друга восхищенными взглядами, а что ей делать одной, когда на руках дети, а нужно работать? И именно сейчас, в сложившейся ситуации. Муж перезвонил только на следующий день ближе к полудню. «Ну что, горе-мамаша, у тебя получилось собрать ребенка в школу?» «Конечно получилось», — ответила Марина, что я в школе никогда не была. «Молодец», — похвалил муж, — «делаешь успехи». «Максим, возвращайся, пожалуйста, домой». Прости меня. Я постараюсь больше времени уделять семье, не буду пропадать на работе. Обещаю. Мне этого мало, сказал супруг. Нужно полностью прекратить все встречи вне работы. Я виновата, виновата. Ну прости меня, сказала Марина. Только вернись домой, пожалуйста. Она была так рада, когда он вечером зашёл на порог, что даже не стала спрашивать, где и с кем он был. Конечно, ей очень хотелось узнать, но решила не накалять обстановку. Правду всё равно не скажет, а ссоры и конфликтов сейчас ей хотелось меньше всего.